Глава 21. Мало кто спешит в отделение полиции в хорошем настроении. Я даже не беру в расчет тех, кого сюда приводят по принуждению. Им не позавидуешь. Но вглядитесь в фигуру самого обычного гражданина, открывающего двери полицейского учреждения. Если он не придавлен горем, то на его лице особая сосредоточенность в преддверии неизбежных мытарств, равнодушия и непонимания. «Мне повезло. У меня брат – капитан полиции. Когда у меня стащили барсетку из автомобиля, вора он не нашел, но помог быстро восстановить украденные водительские удостоверения и техпаспорт. Потом, правда, не раз напоминал, что без него я бы побегал по кабинетам. Обычно это предшествовало дискуссии, кто должен купить выпивку к семейному застолью. Я соглашался с очевидным ответом. Решать вопросы в свою пользу у ментов в крови». Сегодня я предупредил Громова о своем визите, и когда вошел в его кабинет, получил сразу. «Ну ты сволочь!» – приветствовал меня брат с той лукавой издевкой, которая свойственна только родственникам. «Как прижали проблемы, так бросил жену!» «Я ее бросил! Это она меня выгнала!» – возмутился я, и горестно добавил. «Меня еще с работы поперли!» Сидевший напротив брата петухов с бесхитростным любопытством навострил уши. Зря говорят, что только женщины распускают слухи и любят перемывать косточки подругам. Громов, заметивший нездоровое внимание коллеги, небрежно махнул рукой и приказал лейтенанту. «Ты это, Дима, смотайся машину заправь. Если вдруг вызов, нам некогда будет». Петухов завозился с бумагами, показывая, насколько он занят. Но брошенные на его стол ключи от автомобиля и новый более грубый жест начальника придали лейтенанту нужное ускорение. Мы молча проследили, как захлопнулась дверь за Петуховым, и Сашка с подозрением уставился на меня. «Жену по боку работу тоже. Как я понял, это не все твои проблемы, Юра?» Его жена Наталья само собой проболталась о моей венерической болезни. «Ну и пусть». Родственники знали лишь часть правды. Я же прекрасно был осведомлен о своем отчаянном положении, и скорбь на лице мне не нужно было изображать. Мои мимические мышцы уже забыли, что такое веселое настроение. «Дела паршивые», — подтвердил я, но вдаваться в детали не спешил. «Я видел краем глаза, у тебя тоже проблемы». «И ты репортаж успел посмотреть». Это придурки топачи дело завалили. Сказали, можно брать Носкова, дело верняк. Из-за них и я облажался. Зачем спешил? Проследил бы как следует, убедился. Да надоело все это. Сашка потряс руками, показывая на убогую обстановку тесного кабинета. Думаешь, о таком я мечтал? Видел бы ты генеральские хоромы. У тебя еще все впереди. Будешь продолжать пасти Носкова? Где там? Запретили. Начальство скандалов не любит. Я оценил хорошую новость, но вида не подал, посочувствовал. «Жаль, что у тебя не получилось. Если бы сцапал кого надо, сейчас бы майорские звездочки обмывали». «Не трави душу. Мои проблемы привычные, не в первый раз. С тобой, брат, что творится?» «Ага, все-таки хочет, чтобы я сам признался в постыдной болезни, не раскрывая жену». «Ну ладно, слушай. Если честно, я болезнь неприятную подхватил на одно место». Я выразительно опустил взгляд ниже поясного ремня. «Так», — понимающе кряхнул брат, — «за удовольствие надо платить, ежу понятно». Я тяжело вздохнул и промолчал. «Как ты вляпался? Не мальчик уже, должен соображать, что надо предохраняться». «Дурак был, не повезло». «Головой надо соображать». Для убедительности брат постучал себе кулаком по лбу. «Вот этой!» Звук меня впечатлил, как попню камнем. Громов поднялся из-за стола, прошелся по кабинету. «Думаешь, я святой? Тоже бывали разные шурмуры, кати Нюры, но как видишь...» Он выпятил грудь, изображая богатырское здоровье, но быстро сдулся. «Ну ладно, дело поправимое, вылечишься. Где сейчас обитаешь?» «Да так, где придется». «Ты извини, к себе пригласить не могу. Сам понимаешь, Наталья будет зудеть». «Ох, эти бабы!» Я помялся и изобразил жуткое смущение перед тем, как огорошить его неприятностью. «Саш, такое дело, даже не знаю, как сказать. Тебе бы тоже надо провериться». «В каком смысле?» «В том самом». «Зачем?» – напряг Сион. «Ну мы бокалы все время путали. Помнишь, целовались на прощание. А болезнь эта заразная, через слюну тоже передается». «Да ты что?» «Серьезная болезнь с неприятными последствиями». «Блин! То-то у меня в последнее время с этим делом не очень. Думал, нервы, стресс!» «Проверься! Не помешает!» «Легко сказать!» Громов провел ладонью по голове и сжал пальцы, словно собирался выдернуть волосы. «Если в ведомственную поликлинику сунутся, шептаться будут. Не хватало мне еще и такой славы!» «Хорошо, что он мыслит в нужном направлении. Это облегчало мою задачу!» «Не волнуйся, я устрою анонимную проверку. У меня же теперь в больнице связи». Удружил братец. «И Петухова с собой возьми. Вы с ним постоянно рядом. И здесь, и в машине. Не думаю, что маски носите». «Какие на хрен маски? Что я ему скажу?» «Да ты не дергайся. Налепи про бразильскую лихорадку. Типа я, твой родственник, подхватил, и всех теперь проверяют». «Лихорадка? О которой по телевизору толдычат». «Ну да, в больнице я предупрежу, чтобы не проболтались, а дать и договорюсь и тебе позвоню». Выложил я свой коварный план. «Ну блин!» – Громов стиснул губы и помотал головой. «А Наталья? Ее тоже проверять?» Вовлекать Наталью в сомнительную операцию в мои планы не входило. «Ты сначала себя проверь, если чист, зачем ее беспокоить?» «И то верно». «Расслабься, вероятность маленькая, но провериться надо обязательно». Я хотел похлопать брату по плечу, но тут же картинно отгородился ладонями, показывая, что буду держаться на расстоянии. Одно дело было сделано, и я сменил тему. «Вообще-то я приехал к тебе не только как к брату, но и как к полицейскому». «О чем ты?» «Помнишь, ты обещал показать запись из клуба Гонконг в ту ночь, когда с Юлей...» «Ах это! Если бы появились факты, я бы первым раскрутил дело. Но смотреть там не на что. Поверь, камера только при входе в клуб». «И все-таки. Я отец, пойми». «Хорошо. Включу на своем компьютере. Только ты это... дыши в сторону». Я одел на лицо марлевую повязку, положил на стол дезинфицирующие салфетки и заверил. «Протру за собой не только компьютер, но и стол». Громова порадовала моя предусмотрительность. Он покинул кабинет, обещая принести нечто важное. Я сосредоточился на просмотре записи. Я знал, кого ищу, и внимательно рассматривал лица входящих в ночной клуб. Вот моя Юля в компании подружек. Красивая, счастливая и, главное, абсолютно здоровая. С ней рядом... Я остановил кадр, укрупнил лицо. Нет, другая. Той, кого я рассчитывал увидеть, среди подружек моей дочери не оказалось. Но злодейка могла прийти позже, целенаправленно для своего подлого дела. Я продолжил просмотр, то и дело сверяя лица входящих с обложкой журнала «Элит Стайл». Вместо моей дочери там смазливое личика Оксаны Брошиной. Значит, именно она главная подозреваемая, потому что получила максимальную выгоду от устранения Юли. Воспользоваться кислотой – это так по-женски. Где же она? Где? Неожиданно на мониторе я заметил знакомого. Олег Голиков. Оказывается, он тоже был в клубе в ту ночь. Слишком популярное место выбрала моя Юля. Кажется, Голиков упоминал утром, что подцепил какую-то красотку. Да, точно. Сравнивал ее с девушкой раткевича Хвастался, что у него будет не хуже. Откуда он знает любовницу Босса? Девица модельной внешности настолько стандартны. Вот и лицо Оксаны Брошиной мне тоже кажется знакомым. Голиков, Роткевич, Оксана. Как только три имени выстроились в один ряд, я вспомнил, где мог видеть всех троих. Ну, конечно. В ресторане на новогоднем корпоративе была веселая пьянка под песни и танцы. Я сидел тихо и ушел рано. Молодежь веселилась от души. Говорили, что кто-то смонтировал потом ролик и выложил в сеть. Я ввел несколько запросов в поисковике и обнаружил запись праздничной вечеринки Юпитербанка. Включил, стал всматриваться. Под аккомпанемент цветомузыки мелькают знакомые лица. Вот Роткевич, рядом с ним девушка. Ну и дела. Это Оксана Брошина. Роткевич не танцует, а Голиков разок пригласил Оксану. Они знакомы. Что ты смотришь? Я думал, ты занят делом. За моей спиной появился брат. Я вздрогнул и выключил видеоролик. Мне не хотелось раньше времени делиться подозрениями, тем более брошена в ту роковую ночь в клубе «Гонконг» не появлялась. Я показал Громову обложку глянцевого журнала. «Здесь должна была быть наша Юля, ее заменили на Оксану Брошину. Можешь что-нибудь узнать о ней?» Брат с сомнением посмотрел на меня, но спорить не стал. «Протри клавиатуру и освободи мое место!» Я выполнил его просьбу с особой тщательностью. Громов вошел в служебную базу данных и выдал стандартную информацию оброшенной. Дата и место рождения, место жительства, владение автомобилем. «Больше ничего нет. По уголовке ее не привлекали», — пояснил он. Я поблагодарил и записал данные. «Громов продемонстрировал мне пакетик со склянкой от уксусной эссенции». Вот орудие преступления. В Европе кислота продается разбавленной, в виде уксуса. А у нас? Пожалуйста, покупай опасные зелья в обычном продуктовом. Я смотрел на маленький пузырек, который сломал жизнь моей дочери. Кто воспользовался им? Отпечатков пальцев на пузырьке нет, оправдывался брат. Но мы работаем. В суете ночного клуба кто-то плеснул кислоту в бокал. Неужели ничего не пролил? А если кислота попадет на одежду? предложил я. Ткань бесцветится, останется светлое пятно. Мы переглянулись. Громов понял мою мысль. Проверить одежду каждого посетителя нереально, да и время уже упущено. Каждого проверять не потребуется, достаточно одной персоны. Я даже помню, в какой одежде он был в тот день. Хотел возразить я, но в этот момент в кабинет вернулся Петухов. Любопытный лейтенант с подозрением уставился на марлевую повязку на моём лице. Я сдернул ее на шею и направился к выходу, указывая на брата. «Он объяснит. У вас большая проблема».